31. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Не знаю, когда наш второй радист спит. Первого, Реши Элеме, я пару раз наблюдал дремлющим в уголке. Нет, он тоже работяга, каких поискать. Но как всякий настоящий военный, он не прочь провалиться в сон в любое время дня и ночи, если подворачивается шанс. А вот дам золото не такой. Похлеще будет. О, Господи, выдувальщик сферы! После БМАД, большого махания атомными дубинами, в этом мире все перепуталось. Штатские пашут больше военных, причем по собственной воле. Залата все время колдует над своей чудо-рацией. Ночи напролет не снимает наушников, сосредоточенно подкручивает верниры на микрон, ловит малейший шорох, исторгнутый сферой мира. Подозреваю, что его все же интересуют членораздельные послания очагов цивилизации, а не несистематизированные природные шумы, исходящие от мирового света. Если бы второе, то тогда бы ему не требовался время от времени экспедиционный полиглот Имре-Моль. А так, они порой шушукаются до рассвета. Или Залата посреди ночи тихонько зовет Дневального и просит разбудить Имре. Тот является мгновенно. Тоже ничего себе, заводной апельсинчик. Если бы Залату интересовали не людские голоса и точки тире, а природные завывания, тогда бы он шушукался исключительно с Ио Керталаном, нашим главным экспертом по урановым рудам, а значит и радиации. А что? После БМАД внутри сферы мира образовались десятки радиационных поясов. Понят так, что в эфире музыка сверх сплошником. Особый кавардак стоит в местах, над которыми эти самые радиопояса накладываются друг на дружку. Выше или ниже один к другому – бог весть. А то и вообще сталкиваются. Жуш Шаймар, явно имеющий задатки гениальности, высказал как-то мысль, что по точкам пересечения этих самых поясов можно с приемлемой точностью определяться с координатной сеткой. Компас нафиг не нужен. Конечно, для этого требуется база данных по этим самым поясам. У нас покуда такой нет, так что от радиационных поясов одни проблемы. Глушат они эфир, никуда не денешься. Что еще надо отметить, так то, что наша военная бюрократия зря не пользует новинку вовсю. Кремниевую, или как величает ее, дам золата, полупроводниковую штуковину, Вполне можно ставить на конвейер. Я не специалист, но исходя из прошлого опыта, вижу, что ломается она значительно реже, чем обычная ламповая станция. Да, и с этим ноу-хау бывает. Видимо, потому как два наших радиста иногда колдуют с отверткой и паяльником, развинтив ящик на десяток модулей. Однако редко. Весьма редко. В общем, все эти наблюдения явно от безделья. В ожидании грядущего путешествия по красной змее на пароходе я несколько расслабился. Лечить пока слава мировому свету некого. И, кстати, в грядущем походе у меня оказывается еще и поубавится потенциальных клиентов на врачебные услуги. Четверых из отряда мы оставляем тут, в новом Бракуде, вместе с нашей колесной техникой. Потому как в связи с коренной перестройкой маршрута она нам покуда незачем. Да и не влезает она вся на местное суденышко. Кому как, а мне это внушает определенную уверенность в завтрашнем дне. Наш начальник отряда все же думает о том, как мы вернемся обратно. Это очень хорошо. Конечно, определенные сомнения в сохранности имущества возникают. Все же бензин и прочее в здешних местах жуткое богатство, а всего четверо охранников. И к тому же только один гвардеец, Он за старшего. А остальные двое — те самые водители Скоробеев, плюс один гражданский, из вспомогательного персонала. А ведь вокруг народ такой, что палец в рот не клади. Правда, оружие и патронов им оставили в волю. Сдаваться в плен в городе, в котором главным пунктом товарообмена значатся рабы, будет только сумасшедший. Так что, может, наши и отобьются, и имущество сохранят. Кстати, в том, что колесная техника несколько месяцев постоит без нас на открытом воздухе, есть положительный момент. Грузовики, прицепы, бронеходы и бус пройдут дезактивацию автоматическим образом, за счет полураспада радионуклидов. Разумеется, остающимся я припас изрядный пакет медикаментов с подробнейшими инструкциями по применению. От передозировки, по крайней мере, они не умрут. И, кстати, насчет того, что работы у меня убавятся. Вообще-то, это касательно людей, пациентов у меня убудет. Причем по старой интеллигентской привычке, объединяя в понятие люди и нас, и наших прикупленных подневольных. Но ведь отныне, кроме людей, у нас появились еще четвероногие. 15 крупных собак-носильщиков. Вот сколько мы прикупили при вторичном походе на рынок. Всю эту свору будем грузить с собой на корабль и всю дорогу кормить совершенно зазря. Работать собачкам предстоит уже после, когда мы все-таки где-то и как-то сойдем на сушу. Между прочим, тут у нас первый прокол. Господин Шаймар вообще-то планировал прикупить не простых собак, а все-таки голованов. Во-первых, они более крупные и выносливые, а во-вторых, джунгли тапожваримеш это их родные края, и потому они куда устойчивее к местному климату и всяческим паразитам. Однако, как назло, ни одной круглоголовой псины мы на собачьем рынке нового бракуда не встретили. Причем на наши расспросы некоторые торговцы блеяли что-то неказистое насчет того, что последнее время поголовье голованов как-то поредило. Дикие, мол, повывелись, а с давно одомашненными тоже что-то не в порядке. По их россказням, одомашненные голованы вообще поразбегались. Темное дело какое-то. Мне лично даже обидно, на кой ляд я послушал Жужа Шеймара и кучу вечеров пропотел над глупыми монографиями по этому круглоголовому виду. Знания не пригодятся, разве что там, в сельве, топожваримэш, ежели нам все же встретятся дикие особи.